свечение Шёл уже второй час ночи, когда я заметила мягкий свет в дверном проёме. Наверное, я оставила включённой какую-то лампу. Но странно, я ведь была уверена, что до этого везде было темно. На мгновение я испугалась. Страх пробился сквозь моё онемение, напомнил, что я ещё жива. Вдруг кто-то забрался в дом. «Вдруг это Альберта?» Я отогнала эти глупые мысли, встала с постели, пошла на свет и быстро обнаружила источник. Банка из-под сияла у входной двери, бросая отсветы на фотографии на стенах. Вода светилась ярко, словно фонарик, и луч был направлен прямо вверх, формируя в воздухе конус. Я не могла заглянуть прямо в банку. Начинали слезиться глаза, так что я посмотрела на луч. Он отличался от луча, который обычно даёт фонарик. Он будто бы жил своей жизнью, слегка колебался, смещался, двигался. Я будто бы наблюдала что-то, требующее понимания, и не могла понять. Как это объяснить? Это казалось посланием. Я была как младенец, который заворожённо заглядывает в рот говорящему родителю. «Какого чёрта тут происходит?» «Помню», — спросила я себя. Наконец свет погас, а я вернулась в постель. Странно, но я чувствовала себя спокойнее. А еще я была уверена в одном. Я знала, что, несмотря на всю мою осторожность, завтра в полночь я приду на пляж Каладор в ожидании ответа.